Крыша была снесена взрывом, какая-то омерзительная блестящая масса расползлась по внутренней обивке, стекая на мостовую, пламя лизало вздувшуюся краску. Собиралась толпа, Бонд взял себя в руки и быстро вышел из машины. — Отойдите, — крикнул он, — сейчас взорвется бензобак. Почти сразу же за его словами раздался глухой взрыв, и поднялось облако черного дыма.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 Приказал направить ее в штаб операции «Шаровая молния». Он снова мельком увиделся с Бондом, был нетерпелив, недоволен, будто все это произошло по вине Бонда. Затем приказал Бонду забыть обо всем этом. Очевидно, покушение связано с каким-то его прежним делом — своего рода похмелье. Полиция со временем разберется. Главное — «Шаровая молния». Бонду следует поторопиться. Когда Бонд покинул управление во второй раз, начинал накрапывать дождик. Один из механиков гаража служебных машин сделал все, что мог, выбил остатки лобового стекла и убрал из Бентли осколки, так что пока Бонд добрался до дому, он промок до костей. Он оставил машину в гараже по соседству, позвонил представителю Роллс-Ройс и в страховую компанию, и после этого отправился домой, чтобы принять ванну, переодеться в костюм, подходящий для тропиков, уложить вещи и перекусить. Вид у Мэй был довольно покаянный. Казалось, она готовится разразиться еще одной тирадой. Бонд протянул руку. «Не надо, Мэй, ты была права» я не могу выполнять свою работу питаясь морковным соком через час я уезжаю и должен хорошо подзаправиться будь добра приготовь мне омлет из четырех яиц как ты умеешь четыре ломтика того американского бекона если он еще остался горячие гренки с маслом хлеб бери обычный ну ее эту муку с отрубями и большую чашку кофе и принеси мне чего нибудь выпить